Глава 3 Покинув палату немного потерявшись в больничных коридорах, в конце концов я нашла ждущую меня на лестничной площадке Ананоки необычного вида девочка-подростка с повязкой на глазу. Она была безэмоциональной куклой, одетая в дерзкое платье с открытой спиной, в котором её можно было бы принять за известную французскую певицу, пришедшую, чтобы поднять настроение какому-нибудь пациенту, и всё же видеть её лицо было для меня большим облегчением. Хорошая работа на деко. На эти монотонные слова по я смогла ответить лишь «Ага, я так устала». И начала спускаться по лестнице. Прощать того, кто даже не собирается извиняться, так больно, не правда ли? Возможно, это было даже больнее, чем когда моё тело сжимало змея. Кто бы мог подумать? Ты не обязана её прощать? Как и не обязана вообще как-то улаживать этот конфликт? Просто уклонись от него и забудь. Ананокис с безразличным видом взяла протянутый мной скетчбук — и принялась листать страницы, проверяя рисунки. «Ты жалеешь, что навестила старую подругу?» «Нет. До сожаления это не дотягивает. Наверное. Скорее, мне было стыдно за то, что я по собственной глупости и без какого-либо смысла сказала откровенную ложь о своём желании стать судебным художником, но я не могла сказать о своей мечте стать мангакой в присутствии Накуны. Тьфу, опять притворяюсь не пойми кем. Даже поклявшись следовать за своими мечтами». Твои вкусы весьма специфичны, раз тебе в такой момент пришло в голову сказать желание стать судебным художником. Возможно, ты неосознанно относилась к ней как к подсудимой. Сердца школьников полны теней. Сказала она Нокия. Очевидно, в мой адрес. Но, возможно, ей и правда так думала. Тем удивительнее, что Накуна, будучи столь чувствительной к злому умыслу, направленному против неё, согласилась стать моей моделью. Наверное, она чувствовала себя совершенно потерянной. «Та тобой Накуна, которую я знала». «Может быть, нынешняя Накуна даже не станет смеяться надо мной, если расскажу ей о своей настоящей мечте». «Наверняка». «Во всяком случае, она точно не будет, как твои любимые родители, постоянно повторять кроме мангаки, кроме мангаки». «Верно. Никогда не думала, что слышат родители такие слова». «К слову, они имели в виду, что я девушка, не способная стать никем, крами мангаки». Помимо того, что это было грубо по отношению к их дочери, это было в первую очередь грубо по отношению ко всем мангакам. Слышать такое было очень больно, и я понимала, что доставляю им много хлопот, поэтому могла простить им всё, что они говорят обо мне, но я не могла простить их за то, что они говорят о Тэдзюке Осаму. Я бы не сказала, что они как-то персонально оскорбляли Тэдзюку Осаму. Или что то что-то такое им сказала? Что собираешься стать новым Тэдзюке Осаму? Нет, конечно. Да и нет у меня таких планов». Кстати, об этом на Как там проект по созданию ИИ на основе Тэдзуки Осамо? У меня, как у куклы, созданной в подражании людям, этот проект вызывает любопытство? А и правда, как он продвигается? Трудно даже сказать, что считать работой Тэдзуки. Потому что под Тэдзукой Осамо подразумевается огромное количество работ из разных эпох. Даже если взять его самые известные работы, вроде «Жар птиц» или «Чёрного джека», и обучить на них искусственный интеллект — то у меня есть ощущение, что на выходе получится совсем не Тэдзука Асаму. Понятно. С другой стороны, если собрать все провальные работы Тэдзуки, то получится всё равно не то. Вот Тэдзуки Сансэ нет провальных работ. Просто некоторые его работы превосходят наше понимание. Ты определённо тот человек, который ни в коем случае не должен участвовать в создании ИИ Тэдзуки Асаму. Может, я и не говорила, что стану новым Тэдзука Асаму, но я могу сказать, что я стану новым ассистентом Тэдзуки Асаму. Поистине странная амбиции Пожалуй, самым сложным моментом было то, что в наш век, разительно отличавшийся технологиями рисования и самим отношением к созданию манги, современный Тодзуки Осаму стал бы совершенно другим мангакой, разительно отличаясь от того образа Тодзуки Осаму, который нам знаком. Он был бы совсем не тем человеком, которого мы знаем. Помимо инноваций, сегодня перед мангаками и издателями также стоит вопрос прав человека, о котором мы с такой любовью вспоминаем. Поэтому, если произведения прошлого могли быть созданы только в результате экстремальных условий прошлого, то я могу лишь сделать вывод, что ИИ не способен это воспроизвести. Лично мне интересен не столько художественный стиль, сколько то, насколько точно ИИ сможет воссоздать его личность. Если искусственно созданная манга Тэдзуки Осаму будет превращена в аниме, это будет уже не Тэдзука Осама, если он не скажет, что будет заниматься анимированием самостоятельно. Но Тэдзука Сэнсэй волен поступать так, как ему заблагорассудится. Ты говоришь, как ИИ. и основанный на личности Сангу-Кунадека, наверняка окажется бесполезным. Настолько же бесполезным, насколько и 4 копии Сангу-Кунадека. Кроме того, существует ограничение запрещающие ИИ Тедзуки-Осаму создавать работы, более интересные, чем работы настоящего Тедзуки-Осаму. ха об этом не стоит беспокоиться. Создать что-то более интересное не смог бы даже самый мощный ИИ. Если восстание роботов когда-нибудь всё-таки случится, то от тебя избавиться первой. Вообще, когда Иито Адзуки Асаму будет завершён, и для тебя в мире манги не останется места. а ага. Когда это произойдёт, я уверена, что и Сангаку Надека будет там, чтобы унаследовать мою волю. Если этот Ии унаследует твою волю, то он станет ассистентом и Адзуки Асаму, верно? Но если твоя воля настолько сильна, что может превзойти волю богов, возможно, твои родители однажды произнесут, кроме мангаки, уже с другим смыслом. Девушка, которая способна стать кем угодно, кроме... «Но становится мангакой», — произнесла Ананоки. Наверняка она пыталась меня подбодрить, но мне кажется, что если бы я ей правда рассказала родителям о своих амбициях, они бы ответили что-то вроде «Ну, давай ты для начала станешь врачом!» Эх, хорошо было бы иметь понимающих родителей. Хм, так значит, ты говоришь, что в ней было полно дырок, как будто она упала на гигантскую гору Игл. Это хуже, чем я предполагала. Обычное снятие проклятия не привело бы к такому результату. Возможно, она сама себе прокляла. Проклялась себя? Даже если она ведёт себя с высокомерием и дерзостью под стать королеве, жизнь в постоянном стрессе не будет приятной. Когда в жизни всё идёт так, как ты хочешь, даже малейший стресс может стать невыносимым. А без такого верного приспешника как-то ей точно не станет лучше. Приспешника? Какой потрясающий выбор слов. Знаешь, будь то Тобоэна или Рараги тебе очень нравится находить себе высокомерных друзей. Ты привыкла быть не просто приспешницей, а настоящей шестёркой? Нет у меня таких ужасных привычек. Хотя с этой точки зрения спорить было трудно. Мне было неприятно, что меня описывают такими словами, как приспешник или шестёрка, но то, что в ещё начальной школе Сангуку Надеком имела склонность прятаться под крылом у власти мущих, было неоспоримым фактом. И если так подумать, то стратег огненных сестёр Цукихи была как раз таким человеком. Когда я училась во втором классе... Я покорно прыгнула в объёте этой сильной личности, не зная, что на самом деле бросаюсь в огонь. Дело не только во внешности. Тот факт, что рядом с ними пытаются обитать такое листивое существо вроде тебя, может служить для них своего рода доказательством статуса. И если к ним лепнет рыбка прилипала, то и они чувствуют себя настоящими акулами. Такова идея. Какой жестокий способ выразить мысль. К слову, акули прилипалы сами акулами вовсе не являются. Примечание переводчика. Акуля прилипала, она же акуля Ремора, по-японски называется Кобанзама. Иероглифами записывается редко. Дословно это можно перевести как «малая акула» или «мелкая акула», хотя она акулой, конечно, не является, и была так названа только потому, что обитает рядом с акулами. Мало того, что прилипала, так ещё и не акула. У меня было такое чувство, будто я уже слышал этот диалог где-то в аудиокомментариях. Интересно, она относится к морским карасям? Хоть протух, но всё же морской карась. Хоть прилипало, но всё же морской карась. Примечание переводчика. Морские караси, также известные в Японии как тай, или, если более научно, семейство спаровых, очень ценятся, поэтому даже существует пословица «косаттамо тай» — «хоть протух, но всё же тай». Что значит, высококачественная вещь даже при порче сохраняет ценность. Однако прилипало к ним, конечно, тоже не относится. Это тоже своего рода изоляционизм, но совершенно иной образ жизни по сравнению с демоническим братишкой или же для краткости братцем-демоном. Когда дело доходило до того, чтобы попасть под счёт и опеку или войти на чужую территорию, ты никогда не была особо против. Твоя способность вынюхивать сильных мира сего была просто первоклассной. Но если уж что то пошло, братец-демон воспринимал идею сбиваться в стаю как поражение. Даже сейчас он в своём университете тусуется в гордом одиночестве. Это немного отличалось от того, что я слышала ранее. Так значит, даже в университете он один. Возможно, я даже восхищалась такого рода людьми. Хотя, конечно, у меня самой было желание жить в тишине и комфорте под властью кого-то сильного. У тебя было такое желание? Совсем сдурело. По моему мнению, если пойдёшь по этой дорожке, то для тебя это конец. Сказала она Ананоки, как человек, который долгое время делил комнату сцуких и в качестве нахлебника в доме Арараги, Её слова обладали немалым весом, насколько бы монотонно они не звучали. С точки зрения Дореймона, ты прямо как Сунэо, да? Не можешь решить, по чьим протекторатам хочешь быть. То ли Джана, то ли Дореймона. При том, что даремон даже не сможет помочь тебе, когда ты в школе. Это правда. Здорово, когда в классе есть кто-то, на кого можно положиться. Так что, по сути, ты не Сунэо. Ты Сунэми. Это персонаж из Тимпуэ? Примечание переводчика. Тимпуй. Незаконченная манга «Фудзика Эфудзио», выходившая с 85 по 91 года. Последние две главы так и не увидели свет в связи с болезнью и последующей смертью автора. В темпу и был персонаж похож на Джана. Хоть я и сильно пострадала от того, что меня пригласили в свиту Накуны, по итогу сама Накуна лишилась своей короны. Что посеешь, то и пожнёшь? Или лучше сказать, она попала в яму, которую сама же и вырыла Не уверена, что змеи умеют рыть ямы. «Так что начала она как дракон, а закончила как змея?» Или «закончить как змея считается успехом?» Спросила Аннуки внезапно. Примечание переводчика. Есть такое выражение как «шуби», что значит «начало и конец», или «хоть дела хотя фактически состоит из иероглифов «шея и хвост». От него происходит выражение «джо-шуби», что значит «полный успех». С её точки зрения, поскольку она никогда не встречалась с Накуной лично и не испытывала к ней никакой эмоциональной привязанности, у неё не было абсолютно никаких причин сочувствовать ей. Я лишь ответила «Ага» и кивнула. Когда я закончил рисунок Накуны, с её тела исчезли все дырки, ничего не осталось. Хотя считается лиоксимороном фраза «От дырки ничего не осталось». Следы змейных укусов полностью исчезли. С её лица, с её шеи, с её груди, с её рук... И, скорее всего, из-под её сорочки одеяло тоже. Все её дыры, все её отверстия были собраны вместе и запечатаны внутри скетчбука. Конечно, в реальности ничего не произошло. Конечно, она ничего не заметила. Более того, следы от укусов той гигантской змеи, по-видимому, никто, кроме меня, и не мог увидеть. Я просто запечатлел эту оптическую иллюзию, эту галлюцинацию в своём рисунке. Победила я ветряную мельницу, так сказать. Я даже сомневалась, что её проклятие вообще снялось. Возможно, я лишь немного улучшило её самочувствие, и Накуна ещё какое-то время проведёт в больнице. Конечно, такой узел одним простым движением не развяжешь. В конце концов, второй его конец ведёт караунда. Но разве тебе недостаточно того, что она чувствует себя немного лучше, учитывая всё, что она с тобой сделала? Если вспомнить о том, что она со мной сделала, то да. Но если вспомнить и всё то, что она для меня сделала, то нельзя сказать, что смягчающих обстоятельств совсем уж нет». Мне показалось, что это сейчас прозвучало немного лицемерно. Ну, даже не немного. Ведь я не по своей воле пришла навестить бывшую подругу, если бы не поручение Гаэн стало бы добровольно идти на такую встречу. Впрочем, чем бы это ни обернулось, горькое послевкусие и плохое настроение были бы гарантированы. Я попросил Ланакуна побыть моделью вовсе не потому, что я хочу стать мангакой или даже судебным художником, а потому что я хочу стать специалистом под руководством Гн как и на Nokia. «Я почтена, что ты выбрала именно меня в качестве своего ориентира. Ты прямо разожгла во мне желание помочь тебе всем, что в моих силах». С этими словами она Ананоки вырвала соответствующую страницу из скетчбука, сложила пополам, словно запечатав её, и положила в карман. «Знаешь, Гайя не пытается вырастить из тебя, на деко такого брутального персонажа, как я. Мой Unlimited Rulebook никак бы не помог снять проклятие возвратного типа, как это смогла сделать ты». В лучшем случае я могу увеличить количество дыр в её теле. Это как пытаться избавиться от ямы, выров ещё большую яму. Фу. В общем, я сделала всё, что в моих силах, хоть это и оставило меня в смешных эмоциях. Однако не имело значения, прощу ли я накуну или продолжу держать на неё обиду. Как всё сложится дальше, зависело от неё одной. Ну что, Анануки, пойдём домой, запрыгнем на кровать и будем есть мороженое без ложек. «Твоё предложение так же сладко, как и само мороженое. Не делай вид, что забыла на деко». Ананоки словно сухой лёд раскинула руки в стороны и преградила мне путь. Путь домой. То, что она выглядела как девочка, делала это движение милым, но я не могла забыть, что в этих руках была сокрыта сила, способная разнести всю больницу в щепки. «Есть ещё один человек, которого ты должна навестить, не так ли? Ещё один человек, с которым нужно встретиться и снять проклятие. Как удобно, что они попали в одну и ту же больницу». На самом деле это было жутко неудобно. Но теперь, когда она рассказала мне об этом, деваться было некуда. Если уж решила испить смейного яда, то до дна. Собравшись с духом, я развернулась на пятках и направилась то ли в качестве судебного художника, то ли в качестве специалиста в палату, где лежал другой человек, проклявший меня в прошлом году, Садзё Сунси.